Глава 3. Не зажигая свеч в гостиной, Агата всматривалась в тени и отблески уличных фонарей в окне. Кристофер вернулся домой перед самым рассветом. Она слышала неуверенные шаги в коридоре, а затем увидела брата на пороге гостиной. Пошатываясь, он сразу направился к бару. С помощью магии зажёг один из светильников и стал искать, чего бы выпить. Он был старше Агаты всего на несколько лет, такой же худои и невысокий. Кристофер всегда стеснялся собственного роста и заказывал у лучшего башмачника Султивеля обувь со скрытым каблуком, тем самым выигрывая пару сантиметров. Но и это не спасало его в глазах отца. Лорд Александра никогда не стеснялся при детях выражать своё разочарование по поводу того, что отпрыски полностью переняли мелкую породу леди Нины. «Я виделась с мистером Дарком», — произнесла Агата, и Кристофер чуть не выронил стакан. «Бездну тебя поглотить, ты чуть не довела меня до инфаркта», — вырвался он, но тут же с интересом спросил. «И что сказал этот ублюдок?» «Если Рейлих Дарк — ублюдок, тогда кто ты?» — сквозь зубы спросила Агата. Как назвать мужчину, который проиграл приданное сестре в карты и в скором будущем заставит собственную мать побираться? Кристофер швырнул стакан о стену, и тот разлетелся на мелкие осколки. Агата вжалась в кресло. Не смей меня отчитывать. Ты всего лишь глупая женщина и ничего не понимаешь, крикнул он и отвернулся к бару, чтобы сестра не видела его лица. Это сборщики сделали, спросила Агата, заметив синяк на левой скуле у брата. Не твоё дело, буркнул он, не оборачиваясь. Раньше она бы кинулась к нему исцелять рану. Может, синяк-то как самоучка, а Гата была в состоянии убрать. Но сейчас сейчас ей казалось, что он заслужил это напоминание о долгах на своём лице. Мистер Дарк предложил пожениться. Тогда он позаботится обо мне и о нашей матери. И ещё чего не хватало? Без родным сам не место в семье Чандлеров. — выплюнул Кристофер. — Тем более ты уже помолвена с Ольвером. Оливер расторг помолвку. Без тени эмоций ответила Агата. На секунду её брат замер, переваривая эту новость. — Значит, найдёшь себе какого-то ещё из знатного засловия. Без приданного и средств к существованию? Кого ты обманываешь? — с презрением спросила Агата. Даже этот дом больше не принадлежит нам, и ни сегодня, ни завтра мы окажемся на улице. Я уйду замуж за Райлиха. Я не дам разрешения, пригрозил он. Райлих покроет твои долги. Кристофер замолчал. И Агате стало нестерпимо больно. Как она и думала, имей возможность, он и свою сестру спустил бы на карточном столе в тот вечер. Возможно, так и вправду будет лучше для нас всех. Наконец-то сказал Кристофер и взял ещё один стакан. Всё ещё сохнешь по нему, сестрёнка. Агата проигнорировала этот вопрос. Ещё Райли хочет, чтобы ты отказался от титула в пользу нашего общего наследника. Это исключено. Титул принадлежит мне по праву, возмутился он. Так же, как и мне моё наследство, с сарказмом уточнила Агата и, не дожидаясь ответа, произнесла: Завтра Точнее, уже сегодня в полдень он приедет с адвокатом, и либо получит то, что хочет, либо выселит нас из дома. Я не отдам свой титул, прорычал сквозь зубы Кристофер, словно злой пёс, не желавший расставаться с любимой косточкой. Тогда иди паковать вещи, а заодно загляни к нашей матери. После того, что ты сделал, она лежит с нервным срывом, повысила голос Агата, вскочив с кресла. Боги, Кристофер, ты ведёшь себя как жалкий слизняк. Она выбежала из гостиной. После долгого дня у неё уже не осталось сил спорить и переубеждать с непутевым братом. Из-за эмоционального перенапряжения последних дней Агата чувствовала себя опустошённой, и когда она завалилась на кровать, апатия тёплым одеялом накрыла её с головой. Через несколько часов всё решится. На улице она, конечно, не окажется, по крайней мере, не сразу. возможно, какое-то время они с матерью смогут пожить у родственницы графини Хуфенбауэр. А там она непременно что-нибудь придумает.